Глава 7. Я в бешенстве шагаю по коридорам дворца в нескольких шагах позади кардана. Естественно, нас сопровождают стражники, следят, чтобы я не сбежала. Моё положение выглядит близким к безвыходному. Ну, приведет он меня в свои огромные апартаменты, и что дальше? Прикажет стражнику держать меня, а сам начнет снимать все, что может защищать меня от чар? Украшения, одежду, пока я не останусь перед ним обнаженной. Если до этого дойдет. Кардан заметит мои старые шрамы, которые уже видел раньше. А если снимет с меня и перчатки, а он их непременно снимет, то увидит палец, отрубленный верхней фалангой, и тогда мне конец. Одним словом, если он меня разденет, то непременно узнает. Значит, нужно этого не допустить. В его комнатах есть потайной ход, из которого я смогу выбраться наружу через одно из хрустальных окон. Бросаю взгляд на стражников. Если их не будет рядом, я смогу прошмыгнуть мимо кардана, промчаться по тайным ходам и выскочить наружу. Только как от них избавиться?» Вспоминаю мерзкую улыбочку кардана, когда тот объявил о том, что он собирается сделать со мной. Возможно, ему хочется увидеть Тарин обнаженный. В конце концов, он желал меня, но мы с Тарин похожи, как две капли воды. Возможно, если я соглашусь добровольно раздеться перед ним, кардан отпустит свою охрану. Ведь сказал же он, что будет один осматривать меня. Эти размышления приводят меня к новой, еще более смелой мысли. А что, если мне удастся настолько его отвлечь, что он вообще меня не узнает? Не сможет. Можно задуть свечи и раздеваться перед ним в полумраке. Эти мысли настолько занимают меня, что я практически не замечаю идущую навстречу служанку, цокая своими копытцами, она несет поднос с бутылкой бледно-зеленого как сельдерей вина. и несколькими стеклянными бокалами. Когда мы встречаемся, ее поднос неожиданно качается в мою сторону. Служанка вскрикивает. Я ощущаю толчок, и мы со служанкой обе оказываемся на полу среди осколков разбившихся бокалов. Охранники останавливаются. Кардан поворачивается. Я удивленно смотрю на девушку-служанку. Моё платье залито вином. Народ крайне редко бывает неуклюжим. Поэтому я не считаю наше столкновение случайным, И оказываюсь права. Пальцы девушки трогают мою обтянутую перчаткой руку. Чувствую прикосновение к моему запястью чего-то кожаного и стального. Служанка засовывает мне в рукав нож в кожаных ножнах и наклоняется ближе, делая вид, что вытаскивает у меня из волос осколки стекла. «Ваш отец идет за вами», — чуть слышно шепчет она. «Дождитесь сигнала, затем ударьте ножом охранника, который будет находиться ближе всего к двери, и бегите! «Какой сигнал?» — шепчу я в ответ, изображая, будто помогаю служанке собирать осколки. «О, нет, миледи, прошу прощения, но вам совершенно не к чему наклоняться самой. Я подберу». Нормальным, звучным голосом произносит она, покачивая головой. Один из личных телохранителей Верховного Короля хватает меня за руку. «Пошли!» — коротко приказывает он, поднимая меня на ноги. Я прижимаю руку к сердцу, чтобы не дать ножу выскользнуть у меня из рукава. Затем направляюсь в покое Кардана в полном замешательстве. Мадок идет спасать Тарин. Это лишний раз напоминает о том, что если я у него не в чести, то моя сестра, напротив, пользуется расположением отчима. Ведь именно она помогла ему уклониться от клятвы верности Верховному Королю. Она отдала в его распоряжение половину королевской армии. Интересно, какие планы у Мадока на мою сестру и что он мог обещать Тарин? Представляю, как он доволен, что она избавилась от Лока. Но что будет делать Мадок, когда явится? С кем он собирается драться? И что скажет, когда вместо Тарин обнаружит меня? Двое слуг открывают тяжелые двойные двери в королевские покои. И кардан заходит внутрь, где сразу же валится на низкую кушетку. Я захожу следом и неловко останавливаюсь на середине ковра. Никто из охранников в покои короля не заходит. и двойные двери сразу же закрываются у меня за спиной. Что ж, по крайней мере, мне не нужно будет придумывать способ заставить Кардана избавиться от охраны. И у меня есть нож. Гостиная короля осталась такой же, какой я ее помню со времен заседаний совета. Воздух в ней пахнет дымом, вербеной и гвоздикой. Кардан развалился, задрал свои ноги в сапогах на каменный стол, искусно вырезанный в виде грифона, хищно поднявшего когти. Верховный король одаривает меня мимолетной заговорщицкой улыбкой, идущей совершенно вразрез с тем, что им было произнесено с трона. «Ну?» — говорит он, похлопывая ладонью по кушетке рядом с собой. «Ты мои письма получала?» «Что?» Я настолько ошеломлена, что это слово получается у меня похожим на воронье карканье. «Ты ни разу не ответила ни на одно из них», — продолжает он. «Я уж начал подумывать, не растеряла ли ты свои амбиции, оказавшиеся в мире смертных?» «Это должно быть тест. Западня, ловушка!» «Ваше Величество!» — сухо отвечаю я. «Я полагала, что вы привели меня сюда для того, чтобы лично убедиться в том, что на мне нет никаких амулетов и оберегов». Король поднимает одну бровь. Его улыбка становится еще шире. «Проверю, если ты того хочешь». «Мне все равно. Приказать тебе снять одежду?» «Что вы делаете?» — с отчаянием восклицаю я. «Какую игру затеяли?» Он смотрит на меня так, словно это я веду какую-то странную игру, и говорит. жут. неужели ты на самом деле могла подумать, что я тебя не узнаю? Я понял, что это ты с первой секунды, когда ты только-только вошла в тронный зал». «Это невозможно», — я головой. Если бы он узнал меня, то не здесь я была бы сейчас, а сидела в сырой камере в башне забвения и готовилась к своей скорой казни. Ну, может быть, он доволен тем, что я нарушила условия ссылки. Доволен и рад тому, что я сама отдала себя в его руки. Играет теперь со мной, как кошка с мышкой. Он встает с кушетки и говорит, пристально глядя на меня. «Подойди ближе». Я делаю шаг назад. мои советники сказали мне что ты встречалась с посланницей двора зубов и потому возможно сотрудничаешь теперь с мадаком мне не хотелось этому верить но потому как ты смотришь на меня придется наверное поверить скажи мне что это неправда в первое мгновение я вообще не понимаю о чем он затем вспоминаю Грима мог ну конечно же гримом мог я не предательница говорю я Но тут же вспоминаю про спрятанный у меня в рукаве нож. «Если ты злишься из-за...» Он договаривает и внимательно всматривается в моё лицо. «Нет, ты не злишься. Ты боишься. Но с чего бы тебе бояться меня?» Меня бросает в дрожь от чувства, которое я едва ли могу понять. «Не боюсь», — лгу я. «Я ненавижу тебя». «Ты отправил меня в изгнание!» Все, что ты говорил мне, все, что обещал, оказалось обманом!» «А я была настолько глупа, что однажды поверила тебе!» «Нож в кожаных ножнах легко соскальзывает в мою руку!» «Разумеется, это был обман!» Начинает Кардан, но не договаривает, увидев оружие. «Всё трясется от взрыва!» «Достаточно близкого и сильного, чтобы заставить нас застыть на месте!» «С полок падают и разлетаются по полу книги!» Мы с Карданом с одинаковым удивлением смотрим друг на друга, затем он осуждающе хмурится и прищуривает глаза. Предполагается, что в этот момент я должна ударить Кардана ножом и бежать. В следующую секунду совсем рядом раздается звук, который невозможно спутать ни с чем. Звон металла о металл. «Оставайся здесь», — говорю я и вытаскиваю нож из ножен, которые бросаю на пол. «Джуд, не надо!» — кричит мне вслед Кардан, Но я уже вылетаю за дверь. Один из охранников мертвым лежит на полу. У него из груди торчит копьё. Остальные сторожники сражаются с солдатами Мадока, элитными, закаленными в боях, смертельно опасными. Я знаю их. Знаю, что они безжалостны в бою. И если эти солдаты уже так близко подобрались к Кардану, то жизнь Верховного Короля в опасности. В очень большой опасности. Вспоминаю о потайном ходе, по которому собиралась бежать из тронного зала. Что ж, я могу провести по нему кардана в обмен на помилование. Либо он прекращает моё изгнание и остаётся живым, либо пусть надеется на то, что его увольни телохранители сумеют справиться с головорезами Мадека. Я уже собираюсь вернуться к кардану, когда один из солдат в шлеме хватает меня за руку. «Тарин! Тарин у меня!» Хриплым женским голосом кричит солдат, и я узнаю её. «Это Силья. Она наполовину Гульдра. Ужасная тварь. Я видела, с каким наслаждением она резала глотки куропаткам. Я бью ее ножом по руке, но его лезвие не способно пробить толстую боевую рукавицу. Пальцы Сильи стальным обручем сжимают мое запястье». «Дочка!» — слышу я тяжелый низкий голос Мадока. «Дочка, не бойся!» Его рука держит тряпку, от которой воняет приторной, тошнотворной сладостью. Мадок прижимает эту тряпку к моему лицу, закрывая мне нос и рот. Я чувствую, как бессильно расслабляются мои руки и ноги, а в следующий момент не чувствую уже ровным счётом ничего.